Дым впереди будет такой чернявенький в прищах. Как захлопай, так вы все за ним. Только всего и дело и с тем счастливо оставаться. Как? Как вы сказали? Я говорю счастливо оставаться. Обо рас смеялись друг другу в лицо скрежещущим лязгающим смехом и отскочив друг от друга разошлись. Чтобы не пропустить телеграфических знаков чернявенького с прищами.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 Думал он, думал, до да приходит к одному такому главному, вроде вас, и говорит: "Неправильно всё это у вас. Обещали хлеб народу, все с голоду пухнут. Обещали мир с одного фронта на другой, как с алённых зайцев гоняете. Обещали свободу, а для того, чтобы ребёнка похоронить или с одной квартиры на другую переехать, 10 разрешений и мандатов требуется. Неправильно, нехорошо". Пожевал губами нарком, выслушал всё до конца и спрашивает: "Значит,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 Да чего у нас всё хорошо, да чего всё правильно? Обещали, скажем, хлеб, сделайте ваше такое одолжение, есть и хлеб, и жиры, и азотистые, хоть за лесе. Мир народу обещали. Извольте, царит мир, тишь гладь, да божья благодать. Свободу сулили. Боже ты мой, это ли не свобода? Только теперь солнышко и увидели, только теперь свежего воздуха и глотнули. Очень всё правильно сделано. Поживал наркомом губами. Правильно, значит, Очень правильно. Но соведите его куда следует, а при попытке бежать распорядитесь. За что ж, по милости? За то самое, за издевательство и насмешку. Потому то, что вы говорили, можно только в издёвку сказать. Товарищ Скелетов, распорядитесь. Распорядились. Так теперь посудите вы сами, товарищ оратор. Как и что мне вам было ответить? Ответить правильно? Скажут: распорядись, Скелетов.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 редкий прохожий видели на пустынной мостовой недореза Выгрегория, который, несмотря на честное слово и настойчивые свои заверения, очевидно всё-таки пытался бежать. Он лежал на мостовой с поджатыми ногами, и казалось, что он действительно пытается убежать. И казалось тоже, что у него два отверстия рта на обоих полюсах застывшего тела. Один рот полный белых деревянных зубов на башмаке, Этот род вопил, он был разынут в бешеном требовании каши, обращённом к пыльному небу. Другой род, обыкновенный, человеческий, без передних высобленных прикладом зубов, был тоже открыт, но молчал. Молчал. До страшного суда.